Ильяс неприятно удивился, когда выяснилось, что его армию встречают почти у самой границы с Владимирским княжеством. На начальном этапе вторжения сражений не планировалось. Русичи отреагировали очень быстро, что на них было не слишком похоже. Они и с ответом, как правило, изрядно тянут. Беспокоиться не о чем, мой господин, сказал командующему сардар Газибаратч что командовал наемным сбродом, а также полевой разведкой. Самые боеспособные воины — это рязанцы и муромцы, но их всего три тысячи. Остальные — владимирцы, в основном юнцы или старцы. Да немного пешцев. Мы сомнем их без проблем, господин. «Ты уверен?» «Да, мой господин». «Значит, и они это должны понимать. Однако же вышли против меня» сказал пребывая в настороженности Ильяс Ты вырос среди русских, причём именно среди владимирцев. Так скажи мне, что это может значить? А тес Газибараджа Азан действительно в течение 19 лет жил и воспитывался в Москве, где родился и вырос Гази. В 1182 году Севалот Юрьевич взял отца и сынов в поход на Болгарию намереваясь посадить Азана на булгарский трон, но не выгорело, Азан и его сына взяли в плен. Сам Азан, чьим прадедом был булгарский хан Шамгун, сейчас исполнял обязанности улугбека города Учель. Как до того, его отец Арбат Ослодж в разное время был улугбеком города Булгар, Учель, а также двух провинций Марьвы И бел лак саксина, что был выдан еще Андрею Боголюбскому, успевшему послужить московским воеводой. Сложно сказать, господин. Иногда они предпочитают выйти в поле против превосходящего в силе врага и погибнуть с честью, но не опозориться. Особенно, когда поражение неизбежно и им нечего терять. А если они при этом своей безудержной и самоубийственной атакой нанесут врагу урон до да такой, что он не сможет сделать задуманное, то и вовсе будут считать, что погибли не напрасно. Вот и сейчас они, видимо, надеются разменять свои жизни на наше обезсиливание, тем самым выиграв время для того, чтобы в Владимирское княжество успел вернуться Юрий Всеволодович со войсками. «Хм, это было бы верно для владимирцев, но здесь рязанцы и муромцы, но они же не знают, что мы намерены ограничиться лишь владимирским княжеством. И потом они крепкие союзники Юрия, так что не могли не выслать помощь». «Верно». И вот, наконец, произошла встреча двух армий. Илья снова забеспокоился о том, За дикой конницей он увидел три странные полоски с огромными ящиками, а всё непонятное порождает опасение. Военачальники, как и полагается перед битвой, встретились посреди поля. "Зачем ты пришёл во Владимирскую землю?" нервничая, спросил Святослав. "Быть может, я хочу помочь тебе. Однажды твой отец хотел посадить его отца на трон Булгарии" сказал на это Ильяс, указав на газибарадж. Так почему бы мне не сделать тебя великим князем владимирским? Дай своё согласие, и я помогу тебе отбиться от твоего брата Юрия. Мы же станем добрыми соседями и союзниками. Святослав неровно дёрнул щекой. К нему однажды приходили люди с подобными предложениями, как потом выяснилось, Это были люди брата из его тайного приказа за то, что Святослав не сообщил о доброхотах. Юрий его тогда наказал, банально избив кулаками и ногами, так что он потом несколько дней не мог встать с постели, а на следующий раз, если не сообщит о подобных заходах, обещал убить. И Святослав сообщал Однажды, сильно разозлившись на брата за очередную проверку, которая произошла всего через две недели после предыдущей, приказал зарубить посланца. Потом выяснилось, что этот посол был реальным, от Мстислава Удатного, а не подставным. — Но сейчас ведь это точно не подстава, Юрия! — мысленно и истерично хохотнул Святослав, у которого мелькнула мысль согласиться. Ну, и её задавила другая. А вот только как долго я пробуду великим князем? Месяц хоть протяну, в том, что брат его после этого непременно убьёт, причём тайно, как в своё время пытался убить Юрий Константин с помощью яда. Святослав ни мгновения не сомневался. Нет, я не предам брата. Похвально, хоть и глупо. Делегации разъехались. Ильяс уже хотел дать приказ на атаку, как увидел, что русичи слезли со своих коней. Что они делают? Помолиться перед смертью решили. И тут дали о себе знать три странные телеги, из которых к тому времени выпрыгли лошадей. От них вдруг повалил густой сизый дым, а потом что-то стало быстро вылетать, изрыгая сзади огонь и дым. При этом пронзительно свистя, многочисленные дымные следы потянулись в сторону булгарского войска, стали снижаться, а потом раздались оглушительные взрывы. Кони, пугливые животные, стали беситься от взрывов, с диким ржанием вставать на дыбы, крутиться и падать. Другие рванули во все стороны, абсолютно не реагируя на управляющее панукание, призывающее их к смирению. Да, собственно, очень немногие из людей сохранили в этот момент выдержку. Часть воинов, также крича что-то невразумительное, с выпученными глазами, скорее дополнительно нахлёстывала своих коней, чтобы поскорее выбраться из этого ужаса, ведь не иначе русы натравили на них злых духов. Булгарская армия, потеряв всяческое управление, стала разбегаться во все стороны. Этого и ждали русские. Они, по настоянию князя Ивана, успели немного приучить своих коней к свисту, для чего пришлось делать свистульки и часами свистеть коням в уши, чтобы те не взбесились, плюс дополнительно крепко держали за узды. И как только залп закончился, вновь вскочили с седла. «Роби их в песи!» Конная лава русских витязей вломилась в то, что осталось от порядка в булгарской коннице, легко сминая эту рыхлую, все еще плохо управляемую толпу. А потом ещё неделю шла охота с разрозненными отрядами булгар и бандами их союзников-наёмников. Последние, поминая духов предков-защитников, разбегались сразу, даже и не думая о сопротивлении. Булгары, собственно, тоже о продолжении похода думать забыли, ибо потеряли в первый день до трети своей численности, и теперь уже они оказались в меньшинстве. А поскольку разбегались во все стороны, то не смогли достаточно быстро сформировать единую армию. Матейс небольшими отрядами по лесам, что быстро засекались лесовиками и планомерно уничтожались. Ильяс смог уйти, а вот Газибаратш попал в плен в самом начале. И его тупо придавил померший от разрыва сердца конь, да и самого его кантузела и баракета взорвалась всего в паре шагов. Ну здравствуй, криво улыбнулся ему Святослав. Добро пожаловать на родину. Родился здесь всё-таки. Дом твоего деда Арбатова в Москве будет снова в твоём полном распоряжении. Не забыл его ещё?